Гриша Батурин был обстоятельным бригадиром, с принципами, как он говорил о себе. Хитроватый такой мужичок с тонким бабьим голосом, быстрый и добрый,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 «В бригаде работали мужчины и несколько женщин. Неожиданно я очутилась среди, пусть во всем усеченных, но все-таки человеческих норм. Значит, и вправду изменить программу судьбы возможно лишь до конца испив ту пресловутую чашу, и ни каплей меньше».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 Движение могло родиться лишь в результате каких-то тайных свершений или так и не возникнуть вообще. Заветный пятачок в Беловодске тоже был. Возвращаясь с работы, все выглядывали, не стоит ли кто из родственников и близких с буханкой хлеба. Надежды многих оправдывались». С иступленной настойчивостью я еженочно видела во сне приехавшую ко мне Барбару Ионовну с желанным хлебом. После того, как я услышала во фрунзе ее крик «Тамара!», ожидание ее приезда стало идеей фикс, сущим идиотизмом. Много позже она дважды присылала мне перевод в 10 рублей. На том дело и кончилось». Хоть Беловодский лагерь, не в пример д ж и н г и д ж и р с к о м у располагался близко от железной дороги, хлеб сюда доставляли тоже с перебоями. Настали дни, когда и здесь его перестали подвозить. Здешний начальник не кричал по селектору, что выпустит из зоны голодных людей, и на работу нас гоняли как прежде». После трехдневного голодания утром задолго до подъема поднялся непривычный шум, шепот беготня. «Хлеб не дают, на работу не выйдем, никто сегодня на работу не пойдет», — передавали друг другу женщины. Несколько смельчаков начали заколачивать изнутри двери барака.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 Я впервые почувствовала, как и во мне заговорило что-то прежнее, хоть и еле живое. Значит, в бараке есть люди, которых я не угадала раньше. Даже если это блатные, пусть. Люди сумели возмутиться, пробовали протестовать. Фактически, это была забастовка. Казалось, все задышали в едином ритме. Притих даже тот закуток на перинах.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 С контрольного пункта сообщали. «Ушли обратно в мужскую зону, а мужчин уже повели на работу, и затем опять идут к нам. У них в руках лом топоры». Забастовочный дух, навестивший тот злачный барак, преобразил тогда многое, мобилизовал и сильных, и слабых, дал иллюзию готовности к отпору. Дверь начали ломать, она затрещала, и разлетелась под топорами в щепки».